Глава вторая. Я подбежал к мужчине и приложил пальцы к шее. Пульс есть, но очень слабый, еле-еле прощупывается. Что-то пошло не так. Если ничего не предпринять, то он здесь и вправду помрет, чем привлечет ко мне ненужное внимание. Да какое там внимание, это будет катастрофой. Я же фактически его убил. Кислота его раствори. Пока женщина выла как сирена, а дед судорожно тыкал пальцем уже знакомую мне штуковину, я вернулся к прилавку и попробовал оставшийся в чайнике отвар. Ничего смертельного. Хорошие травы. Одна дополняет и усиливает другую. То, что нужно для сердечника. Что же пошло не так? Местные растения отличались от тех, что росли в моем мире. Но их эфир был очень схож. Мне самому стало лучше после отвара что приготовил для себя. Голова перестала трещать, и головокружение пропало. Значит, все правильно делал. Я зачерпнул гущу с одночайника чайника и принюхался. Аромат пряный, слегка терпкий, с нотками... Что это? Жабий хвост. Откуда здесь взялась водоросль из замурованных пищей Ранвара? Или это не она, но очень похоже? Гаргонова безумия. Похоже, одно из растений имеет два свойства. Я выискивал полезные эфиры и не обратил внимания на то, что растение обладает не только этим свойством, которое еще и проявляется намного сильнее. Нужно нейтрализовать эффект этой травы. Но как? Маны почти нет. Хватит только на одно воздействие. Нужно срочно исправлять ситуацию, пока мужик не помер. Быстро составил новую смесь из сушеных трав и приправ. Высыпал прямо в графин с водой и приложил ладонь к прохладному стеклу. Манна нехотя потянулась к цели. Ладонь стала немного пощипывать. Вода в графине закружилась, травы распались на мельчайшие частицы, отдавая в воде то, что мне нужно — целебный эфир. Получилась слабая копия моего зелья исцеления. Ну что ж, это лучшее, что я мог создать при данных обстоятельствах. Пока я аккуратно переливал зелье в кружку, дед приложил к уху телефон. Память наконец подсказала название штуковины и прокричал. — Алло! Отправьте лекаря в лавку! Туманные пряности! Срочно! — Мишенька, не умирай! Как же я буду жить без тебя? — рыдала женщина. Я подошел и присел рядом с ней, с кружкой в руке. — Отойдите, мне нужно напоить его. — Еще чего! — воскликнул старик. — Напоил уже. Только и хуже стало. Иди в подсобку. Я потом с тобой поговорю. — Приподними ему голову и помоги влить жидкость в рот. В моем голосе послышались металлические нотки. — Делай, как говорю. Мы встретились взглядами. Он снова хотел возразить, но явно что-то разглядел в моем взгляде, отчего смиренно кивнул и приподнял голову мужчине я приоткрыл ему рот и осторожно влил жидкость по большей части отвар просто вытек изо рта но даже там мало что осталось впитается в его кровоток и поможет что теперь спросил дед ждем прошла минута другая мы все в напряжении с бледное лицо мужчины ха ха -ха, закашлялся он резко сел и недоуменно уставился на нас. — Что случилось? Почему вы так на меня смотрите? — Мишенька, живой! — женщина обняла мужа и снова зарыдала, на этот раз от счастья. — Ты что ему влил, а? — прошептал дед и подозрительно уставился на меня. — То, что нашел на твоих полках, — пожал я плечами. Мы с дедом проводили супружескую пару до выхода, но сначала я вернул им деньги за чай и забрал мешочек. Ведь нужно быть осторожнее и внимательно проверять все свойства трав. Не успели они скрыться за дверью, как к лавке подъехала железная повозка, и из нее выбежали двое мужчин с чемоданами. — А где-таки больной? — спросил один, невысокий мужчина в круглых очках и в черной шляпе. — Авраам Давидович. Больному стало лучше, и он ушел домой. Извиняющимся тоном произнес дед и развел руками. — Ложный визов! — лекарь недовольно сморщился. — У меня такие столько неотложных дел. Но я должен бросать своих больных и тратить свое время на разъезды. Так не делается. В следующий раз отправляйте больных в лечебницу, а не вызывайте нас. — Что вы думаете? Нам заняться нечем. — Прошу прощения, Авраам Давидович. «Хотите чаю?» — любезно предложил дед. «Уж не от вашего ли чая человеку стало плохо, а? Есть ощущение, что вы чего-то недоговариваете?» не договариваете, подозрительно прищурился он. «Да ну что вы!» — искренне возмутился дед. «Ничего запретного у нас нет. Только разрешенные чаи и приправы. Если хотите, можете сами проверить. Вот еще. Из-за вас мы и так». Много времени потратили зря. А время — деньги, знаете ли. Он бегло взглянул на меня, развернулся и вышел. Второй до этого просматривающий что-то на своем телефоне последовал за ним. — ну и денек! Тяжело вздохнув, проговорил старик, когда железная полоска скрылась за поворотом. — Как твоя голова? — Лучше, — я потрогал шишку. Не уменьшилось, но и не болит. Еще денек-другой рассосется. Следующую порцию маны потрачу на себя. Надеюсь, она быстро восполнится хотя бы до прежнего уровня. Как показала практика, на одну несложную манипуляцию ее вполне хватает. И меня сегодня удивил. Дед внимательно посмотрел на меня. Откуда рецепты взял? Неужели сейф взломал? Или ключи украл? Ничего я не взламывал и не крал. «Думай, что говоришь, старик!» — спылил я. «Но никаких рецептов не знаю. У тебя же на каждой коробке написано название и полезные свойства. Вот и смешал то, что может помочь. Это объяснение я приготовил, когда увидел надписи. Правда, они так сильно сужали реальные свойства растения, что не стоило на них даже внимания обращать». «Смешал!» — передразнил он. «Так смешал, что чуть человека не угробил! Он бы и сам умер!» Ты что, не видел, в каком он состоянии? Теперь же он проживет гораздо дольше. Старик продолжил ворчать, но я его уже не слушал. Обошел всю лавку, ничего особенного. За полками небольшая подсобка с туалетом и склад с мешками, набитыми сухими травами. Идем домой. Рабочий день закончился, — устало проговорил старик. Мы вышли из лавки, которая снаружи выглядела не лучше, чем моя конюшня в прошлой жизни когда я поселился в заброшенной башне, обшарпанные стены, окна в трещинах, поросшим мхом крыша. Да уж, попал так попал. Ну, ничего. Я из любой ситуации выкручусь. Но сначала нужно узнать как можно больше и адаптироваться к новым реалиям. — Слушай, старик, — начал было я, но он грубо прервал меня и ткнул локтем в бок. — Какой я тебе старик! Дождешься, выпарю, как в детстве! — Ну, ладно, ладно, — примирительно поднял руки. — Дед, а почему ты сказал, что мне могут голову снести из-за каких-то дневников? Старик, прищурившись, недоверчиво покосился на меня. — Как это почему? — Запрет на то и запрет, что его нарушать нельзя. Если дознается, да, что мы снова аптекарским делом занялись, то даже страшно подумать, какое еще наказание нам придумают. — И так уже маны лишили. В следующий раз головы полетят. — А кто маны лишил? — заинтересовался я. — Шурик, ты издеваешься надо мной? — По калачу мало не покажется. Старик сжал кулак и показал мне. — Нужно быть осторожнее, а то психованный старик полезет в драку. Я, конечно же, его не боюсь, но бить пожилых все же неправильно. К тому же он теперь мой родственник. Пока мы молча шли вдоль оживленной дороги, я внимательно осматривался. Некоторые здания мне были знакомы. Память прежнего Шурика подсказывала. Вот банк, самое роскошное строение из всех. Что я здесь видел? Там женская гимназия, белое одноэтажное здание с колоннами, храм, магазин, почта. вспомнил, что железные повозки называются «автомобилями». Короче, пешая прогулка до дома пошла мне на пользу. Я даже издали узнал дом, в котором мне предстоит жить. По всему было видно, что когда-то это был довольно роскошный особняк с большим садом, огороженным высокой, искусно сделанной оградой. Теперь же дом представлял жалкое зрелище. Ограда покрыта ржавчиной, краска на стенах облупилась и местами осыпалась, каменная плитка на крыльце потрескалась, ставни покосились. Мы зашли в дом, и я убедился, что внутри все так же убого, как и снаружи. Что же случилось с этими людьми? Почему они так сильно обнищали? Память возвращалась обрывками с неясными образами, поэтому трудно было что-то понять из всей этой мешанины. — Григорий Афанасьевич, Сашка, вы уже вернулись! — нам на встречу поспешила худая, болезненного вида женщина. Она заправила прядь светлых волос за ухо, и поцеловала меня в щеку. — Ага, да это же мать Шурика. Зовут ее Лидия. Все-таки кое-что можно вытянуть из клубка воспоминаний. — Лида, ты опять у Завьяловой была? — строго спросил дед. — Я же запретил тебе ходить к этой ведьме. — Что делать? — сплеснула она руками. — За обучением Насти не хватало пару сотен. Пришлось ману продать. — Ты так себя угробишь, а Настя может и в обычной школе учиться. — Не обязательно в гимназии, — проворчал дед, стягивая поношенные ботинки. — Приданого у нее не будет, так что пусть хоть хорошее образование получит. Еле слышно ответила она. — Иначе не сыскать ей достойной партии. Дед повздыхал, но больше ничего не сказал. Похоже, с деньгами у них проблемы гораздо серьезнее, чем я сначала думал. Но меня заинтересовало другое. «Мать, а как ты продаешь свою ману?» Та удивленно взглянула на меня и перевела взгляд на деда. Он сегодня ударился головой. Я думал, помрет, но ничего, оклемался. «Только ведет себя странно», — полголоса пояснил он. «Вообще-то я все слышу, старик», — сказал я и смерил его недобрым взглядом. — О, слышишь, как называет? Совсем страх потерял. «Помрет — Помрет? — сплеснула руками Лидия. — Сынок, где болит? Голова кружится? М -м Может, к лекарям Она принялась осматривать меня и щупывать голову, пока не нашла шишку. — Ох ты, батюшки! Сашенька, пойдем к лекарям. Я завтра снова к Завьялову загляну. Деньги будут. Она взяла меня за руку и потянула к двери. — Да все нормально. Это просто шишка. У меня ничего не болит. Отмахнулся я. Ты мне про ману расскажи. Меня этот вопрос заинтересовал, так как сильнее всего беспокоило отсутствие энергии. Без нее я не смогу использовать свои алхимические способности. Да что рассказывать? Ты все знаешь, как только приложит Завьялова к моей груди тот артефакт, так у меня душа в пятки уходит. С каждым разом все страшнее терять ману. Кажется, что источник настолько опустошится что совсем исчезнет. Мы зашли в столовую. Я с наслаждением втянул носом аромат чего-то вкусного. Только сейчас понял, насколько проголодался. Обычно я обедал в корчевне у Рюка, единственное ближайшее к моей башне придорожное заведение, которым, к тому же, никто не интересовался личностями посетителей. У него и продукт покупал, все же завтрак и ужин предпочитал готовить сам. Я не особо привередлив в еде. К тому же я не мог нанять прислугу и даже кухарку. Слишком опасно было со мной жить. Все зелья и эликсиры я проверял на себе, поэтому то вспыхивал, словно спичка, когда, например, испытывал эликсир вулкануса, то превращался в огромного вепря, благодаря зелью превращения. Вообще, вулканус опасен только для тех, кто нападает. Тот же, кто выпил эликсир, вообще не чувствует жара а зелье превращения изменяет только внешний вид, разум остается человеческим. Однако после одного случая я зарекся его использовать. В тот раз я обратился в Горгулью и улетел на остров забытых костей. Потом полгода до дома добирался. А все потому, что я действительно вообразил себя Горгулией и искал место, где бы свинь гнездо, пока действие зелья не закончилось. Жуть короче. Что за артефакт? — И зачем Завьялова и твоя энергия? — спросил я и приоткрыл крышку супницы. — Ммм, мясная похлебка. также аппетитно пахнет. Даже слюнки потекли. Артефакт поглощения забирает чужую ману и отдает владельцу. Завьялова тратит мою ману на поддержание своей молодости. Ей уже лет сто, а выглядит на тридцать. — Саша, может, все же надо лекарю показаться? — озабоченно спросила женщина, снова взглянув на мой шишак. «Со мной все хорошо. Давайте лучше поедим». Я облизнулся и похлопал по урчащему животу. На столе, кроме супницы, стояли блюда с маринованными и свежими овощами, а также два вида хлеба. Еда, конечно, не слишком разнообразная, но в последние годы я не был привередлив в еде. Так что все хорошо. Вскоре к нам присоединились старик и девушка память подсказала это была младшая сестра настя хорошенькая и глазки умные надо подружиться кто то же должен вести меня в курс дел лидия открыла супницу и дед тут же напрягся ты что мясо купила да давно не ели немного денег осталось после оплаты обучения поэтому с настенькой зашли на базар пояснила лида «Э -хе -хе -хе. «Если бы Дима узнал, что я его детям даже мяса не могу купить!» Старик печально покачал головой. «Григорий Афанасьевич, вы и так много для нас делаете!» Лидия положила в его тарелку самый большой кусок мяса. «Если бы не ваша лавка, нас бы давно из дома выкинули. В процессе разговора я понял, что Дима — это мой отец, а дед — его отец. Папаша моего тела пропал несколько лет тому назад» и никто не знает, жив он или мертв. После ужина все разошлись по комнатам, а я позвал Настю выйти со мной на свежий воздух. «Что мне этот свежий воздух?» — недовольно протянула она, когда мы сели на скрипучую скамью на крыльце. «Мне еще уроки надо делать. Это тебе хорошо. Целый день с дедом в лавке прохлаждаешься». «Прохлаждаюсь?» — задумался я. «Ты не права. Там довольно душно, поэтому...» — Да знаю я! — улыбнулась она. — Пошутила. — Ты что-то хотел? — Почему я не могу просто так провести время со своей любимой сестренкой? — изобразил я возмущение. — Ага, так и поверила. Говори, что надо. Она сложила руки на груди и вопросительно уставилась на меня. — Значит, не ошибся. Настя довольно умная девушка. — Слушай. А что за запрет на аптекарское дело? — Ты прикалываешься? — приподняла бровь. — Нет, — указал на шишку. Упал в лавке, ударился головой. Память подводит. Никак не могу вспомнить, про что дед говорил. Я говорил искренне, и она поверила. — Ладно, слушай. на нас наложили запрет после того, как отец чуть не отравил имперского наследника. С тех пор нам нельзя изготавливать лекарства. — Понятно. «А твой магический источник наполняется маной?» «Почти пуст, как и у всех в нашем роду. Это наказание от императора. Его маги наложили заклинание, блокирующее ману, чтобы мы больше никогда не смогли создать ни одно лекарство. Тем более из манараса «Наказание на весь род из-за одной ошибки?» — удивился я. «Говорят, кто-то из окружения императора постарался». Прихлопнула она комара на ноге и встала. — Остальное у деда спрашивай. Мне уроки делать. — Иди. — кинул я, но тут же спохватился. — Послушай, а как можно снять это заклинание? Девушка только покачала головой. — Точно не знаю. Но говорят, что снять его можно только тем артефактом, который использовали. Теперь многое прояснилось. Дед не зря предупредил ту пару в лавке молчать. — Интересно, что будет, если нарушить запрет? — Настя, стой! — Ну что еще? Недовольно протянула она. Дай, пожалуйста, учебник по истории. Зачем? удивленно приподняла бровь. Хочу кое-какие даты повторить. Даты? недоуменно переспросила она. Что-то раньше ты не интересовался историей. Ну, все меняется, развел я руками. Ладно, махнула рукой. Занесу в твою комнату, но завтра. Спасибо, сестренка. Задавать много вопросов слишком подозрительно. Уж лучше искать информацию из других источников. Оставшись один, я обдумал все хорошенько. Затем зашел в дом и поднялся на второй этаж. Ноги сами привели меня к самой дальней комнате. Заглянул за дверь и сразу понял — это мое жилище. Обстановка скудная. Стол, стул, шкаф и кровать. На стене висят плакаты с какими-то разукрашенными лицами. В шкафу пара поношенных костюмов, несколько рубашек, спортивные штаны и пара странных ботинок, которые память обозвала кроссовками. Не знаю, что это за слово, но пусть будет так. Вот и все. Кончилась моя прежняя жизнь. Нужно привыкать к новой. Вдруг вспомнился мой последний час в покинутом навсегда мире. Эх, как чувствовал, что будет повод его использовать. Поэтому вещества для ликвородвойственности никогда не трогал и считал неприкосновенным запасом. И вот этот эликсир стал единственным спасением. Я укрылся одеялом и сам не заметил, как заснул. Сны сменяли друг друга. Сначала я видел эпизоды из собственной жизни, а затем обрывки памяти прошлого владельца тела. Все ж кое-что общее имелось. Способность к созданию отваров и зелий, используя дары природы собственную маму. Что ж, еще раз возблагодарил тех, кто придумал спасший меня эликсир. Правда, как оказалось, с мамой в этой семье большие проблемы. А использовать дары природы разрешено только в виде безобидного чая или приправ. Ох уж эти ограничения. Придется найти способ, чтобы их снять. Осталось только понять, как это сделать. На следующее утро я проснулся от громкого стука в дверь моей комнаты. «Шурик, вставай! рассвет уже! Нужно за ягодами идти!» — послышался голос деда. «За ягодами! Вот это удача! Изучу лес, местные растения, обследую почвенный состав, добуду пару зверюшек ради желчи». Я тут же вскочил с постели, натянул штаны, накинул рубашку и поспешил вниз. Увидев меня, старик удивленно поднял брови. «Так быстро? А как же, дед, дай поспать? Отстань со своими ягодами. Тебе надо, ты иди!» — передразнил он. «Люблю погулять в лесу на рассвете», — пожал я плечами. «С каких это пор?» — прищурился он. «С этих самых. Ну ладно, вот сапоги и ведра. Термос и бутерброды я взял». Он показал на рюкзак в руке. Я надел сапоги, взял ведра и вышел вслед за дедом. На улице было пустынно, только несколько собак слонялись по дороге, и птицы гомонили в ветвях. Мы прошли через заросший двор, вышли через заднюю, покосившуюся калитку и очутились на краю леса. — Я боярышник буду собирать, а ты — же малость. Только далеко не уходи. Говорят, волков видели неподалеку, — предупредил дед. Я не знал, как выглядит жимолость, но, порывшись в памяти Саши, быстро нашел ответ на этот вопрос. Вытянутая голубая ягода. Дед нашел нужный куст и принялся срывать с него ягоды. Я же шаг за шагом углублялся в лес, пробуя на вкус и обнюхивая каждое растение. У некоторых свойства очень походили на те, что росли в моем мире, но были и те, с которыми я еще не сталкивался. Гаргонова безумия. А это что такое? Когда я прикоснулся к небольшому кусту, кончики моих пальцев начало пощипывать. Это растение напитано манной. Да так сильно, что оно просто излучает ее. Я тут же сорвал куст и запихал в ведро. Возможно, мне удастся добыть эту энергию и напитать себя. Опустившись на колени, я буквально пополз по земле, пробуя мох, обнюхивая червей и облизывая грибы. В каких-то растениях совсем не было манны а вот в грибах и некоторых кустах ее было столько, что у меня даже уши горели. Я быстро набрал полное ведро всего, что мне могло пригодиться, и даже начал распихивать по карманам. «Шурик, Ты еще не все?» — послышался сзади голос деда. Я так увлекся поисками, что даже не слышал, как он подошел ко мне. «Все!» — кивнул я и поднялся с колен. «В следующий раз возьму с собой пару мешков». Старик подошел и, заглянув в ведро, шарашенно уставился на меня. «Какого хрена ты делаешь? А ну, выбрось все!» Он охватился за ручку моего ведра и дернул на себя. Но я даже не думал отдавать свое сокровище. «Нет, это мое!» — упрямо заявил я и потянул ведро к себе. «Ты в своем уме? Нельзя собирать маноросы! Нам нельзя собирать маноросы!» «Почему?» — не понял я. — Если узнают, то... — дед покачал головой. — Забыл, как мы машину продали, чтобы заплатить штраф за монорос, который случайно попал в корзину. Я порылся в памяти и вспомнил этот эпизод. Тогда мать и дед вернулись из леса, а у дома проверяющие. В корзину с обычными растениями случайно попал лист монороса, но даже за это наложили огромный штраф. — Высыпай все на землю и собери малость — велел старик. — Варенье хочу сварить. На продажу. Прошлую партию быстро разобрали. А я понял, что спорить бесполезно, поэтому нехотя вывалил содержимое ведра на землю. — А где здесь растет жимолость? — огляделся я. — Так вон же! — указал он крючковатым пальцем. — Слепой, что ли? — Старик, ты, конечно, мой дед, но за следи, — сухо произнес я я был так воодушевлен найденными моноросами поэтому когда высыпал их на землю настроение тут же испортилось а ты стариком меня не называй тут же парировал он я уже хотел двинуться к указанным кустам но тут уловил боковым зрением какое то движение и резко обернулся на меня смотрели злые желтые глаза в следующую секунду существо двинулось к нам навстречу раздвигая ветки Это был огромный черный волк. Он с глухим рыком уставился на нас плотоядным взглядом. Старик испуганно охнул и попятился. Ветка под его ногой громко хрустнула. Волк хрипло, рыкнув, сорвался с места и, распахнув зубастую пасть, ринулся на нас.